Глава тринадцатая «Путь к дворцу королева Кристалл понятен. Вот только нервы у меня совсем разгулялись. Сделав глубокий вдох, я улыбаюсь Мирием. Тысяча благодарностей! Удачи!» — кричит нам вслед девочка. «Удивительно, что люди здесь такие славные и счастливые. Лично я бы затасковал», — заявляет Дилан, пока мы идем дорогой, указанной Мирием. «Слушай, балбес!» «Да они же надышались этого ужасного шоколада, который подавляет волю!» «Ты что, еще не понял?» — дразнит его Лукас. «Хватит, ребята!» — обрывает их Кэти и сердито поворачивается ко мне. «А тебя, Элена?» «Ой-ой, пришла моя очередь!» «Где она сила, пока мы слушали Мириам?» «Ты просто исчезла без объяснений!» «Прошу тебя, больше так не делай!» «Если мы тебя потеряем, мы погибли!» «Это правда!» «Ты нам нужна, чтобы вернуться. У тебя ключ», — добавляет Сэм. «Успокойтесь. Я бы ни за что не ушла без вас. Я убежала только на минуту, чтобы проверить, правда ли то, что говорит Мирием о тайных путях между садами». На пару мгновений все смолкают, потом зануда Лукас, кто же еще, не выдерживает. «И? Правда или нет?» «Правда», — вздыхаю я но я узнала очень многое за очень короткое время. Я в шоке. Даже не знаю, как лучше объяснить. Если хотите разобраться, вам лучше пойти со мной. Они соглашаются, и мы пробираемся между фруктовых деревьев к выходу из сада Мая. Вскоре Сэм восклицает. «Смотрите, уже виден королевский замок». Так и есть. Вот только замок все еще очень далеко. «Если хотим быстро туда добраться, придется поспешить», — заявляю я очень серьезно. Как ни странно, никто не возражает. Мы пускаемся бежать изо всех сил, а их мало, потому что мы уже измотаны. Когда же мы отдохнем? «Стоп! Осторожно!» — кричу я, когда мы выбегаем к мосту. «Это очень длинный и узкий деревянный мост. В нем как минимум метров десять». От одного взгляда на него и у настоящего смельчака начнутся головокружение и приступ паники. А я, честно говоря, не считаю себя особенно храброй. У моста даже нет парапета. А что это означает? Что если потеряешь равновесие и сорвешься, жить тебе останется секунд пять, не больше. Я разглядываю свои ноги, ступившие на тонкую деревяшку, Кусты и деревья далеко внизу отсюда кажутся крохотными, словно муравьи. «Ты будешь переходить, или как?» — торопит меня Лукас. «Почему бы тебе не пойти первым, умник?» — огрызаюсь я. «Ну, честно говоря, это действительно страшновато», — признается он с испугом в голосе. «Королева Кристалл что, каждый день ходит по этому мосту, чтобы попасть в замок? Да как она до сих пор не убилась?» Если честно, этот комментарий меня позабавил. Потому что она наверняка входит через другую дверь. Уверена, в таком огромном замке входов больше, чем один, предполагаю я. Кстати, в прошлый раз мы попали в замок через другую дверь. «Ту, что охраняли стражники, помните?» — подхватывает Дилан. «Точно!» — восклицает Кэти. «Мириам рассказывала, что по периметру замка десять дверей». Должно быть, это одна из них. «А нам придется идти самым опасным путем», — возмущается Сэм. «К сожалению, мы уже здесь. Мы потеряем час на то, чтобы добраться до другого входа, и потом сдается мне это нам на руку». «О чем это ты?» «Оглянитесь по сторонам. стражи нет. Они охраняют другие входы и сады, но не глухие уголки Каприи. «Кстати, на Тайном Пути тоже никого не было. Здесь нет охраны, потому что никто в здравом уме не согласится перейти этот мост». «Это значит, что мы ненормальные», — уточняет Сэм. «Не без этого», — улыбаюсь я. «Они думают, что мы на такое не осмелимся, но они плохо нас знают. Кто готов собраться с духом и перейти со мной через этот мост?» «Я», — вызывается Кэти. Моя подруга всегда такая смелая. Ну уж если моя сестра идёт, думаю и я тоже, ворчит Лукас. И я откликается Дилан. Мы смотрим на Сэма, насупившись тот говорит: "Эх, я не хочу идти, но ну и оставаться один тоже не хочу". Это значит, да? уточняю я. Хм, да. Тогда вперёд. Не раздумывая, я иду первой. При этом я стараюсь смотреть вперёд и не опускать глаза, чтобы голова не закружилась. Одна нога, потом другая. Можно подумать, я учусь ходить. От каждого шага мост раскачивается, и на середине мне приходится остановиться, чтобы отдышаться и успокоиться. «Всё в порядке, Елена, ты справишься. Сделай это для Эммы», — повторяю я сама себе. Кажется, именно это и даёт мне силы завершить переход. Следующим переправляется Лукас и встаёт рядом со мной, отчаянно делая вид, что вовсе не трясётся от страха. «Фух, легкотня!» — говорит он с нервным смешком. «Лукас вечно над всеми насмехается. Теперь моя очередь». «Ты не умеешь врать. Я видела твоё лицо, пока ты шёл. Будто вот-вот расплачешься». В ответ он показывает мне язык. «Победа!» Сэм замирает на середине моста, как это сделала я. Вот только он, похоже, в шоке. И мы целых пять минут уговариваем его идти дальше. У него, бедняги, аж слезы потекли. Как ни странно, Дилан переправляется через мост без проблем. Он немного напуган, но отлично владеет собой. Не ожидала. «Теперь я!» объявляет Кэти с другого края. «Ты сможешь», — подбадриваю я подругу. «Ведь она там одна. Все идет отлично, и мне хочется снова крикнуть Кэти что-нибудь ободряющее. Ей осталось совсем чуть-чуть. Кэти уже почти до нас дошла, как вдруг раздается треск и... мост рушится».